Глава шестнадцатая. Помоги, почтенный. Всего парочку джу. Проклятие. Даже если бы я вдруг пожелал заняться благотворительностью, вся стащенная у служителей с платформы личность осталась в пустыне вместе с рюкзаком. Я со вздохом отвернулся от нищего, Но меня тут же атаковал другой. «Помоги!» не велел людям быть милостивыми друг другу!» На мгновение у меня возникло желание поискать по карманам какую-нибудь мятую пятерку баксов. Но кому здесь нужны банкноты Национального банка Соединенных Штатов Америки? «Отстань!» Я выдернул из тощих грязных пальцев подол своего платья с капюшоном. «Я не богаче тебя!» «Добрый человек!» Завопил еще один нищий. «Я не ел уже несколько дней!» Протянутая ко мне рука заканчивалась культой, но вторая покоилась у колейки в перевязи на груди и явно присутствовала. Хотя и в поврежденном виде. Я лишь на мгновение замедлил шаг перед тем, как двинуться дальше, но нищий уже успел истолковать моё движение по-своему. — Боги услышали мои молитвы! Он кое-как изловчился вцепиться в меня култышкой. — Огни не оставил меня! Где-то глубоко внутри шевельнулся Амрид или скорее виглов рагнарсон ему категорически не нравилось когда мое или уже наше тело трогали без разрешения и я не удержался и выпустил наружу его недовольство лишь самую малую часть но и ее оказалось достаточно с дороги произнес я без угрозы полголоса. но нищего будто отшвырнуло ветром фута натри вряд ли он успел полноценно почувствовать выхлоп моей джаду Но желание хватать меня за одежду пропало и у него, и заодно у тех, кто сидел неподалеку. Грязное и цветастое человеческое море расступилось на моем пути, но только для того, чтобы через десяток шагов снова сомкнуться. Впрочем, я уже почти перестал обращать внимание и на попрошаек, и на их руки, и лозившие по моей одежде. Местные законы наверняка нещадно карают тех, кто хоть раз соблазнился содержимым чужих карманов, Да и красть у меня, в общем-то, нечего. Так что я просто неторопливо двигался к храму, переступая через нищих и заодно разглядывая их, не мелькнет ли среди толпы кто-нибудь лишенный или двух рук, или двух ног одновременно. Увы, меня окружали колейки всех сортов и мастей, рябые от какой-то жуткой болезни, одноглазые, безухие, однорукие, хромые, попался даже один без руки и ноги, но того, у кого не было бы обеих, я не видел». Пока не встретился глазами со стариком, который сидел у основания статуи Агни, и смотрел прямо на меня, слишком пристально и внимательно для простого нищего. Мне вдруг показалось, что от его взгляда вся маскировка, скрывавшая мою джаду от остальных, облетела, как старая шелуха. Руки у старика явно были на месте, а вот ноги я попросту не видел. Всю нижнюю половину его тела скрывала одежда, уродливая, просторная и темная. Настолько, что даже днем старик почти сливался со стенами и тенью храма и казался чуть ли не его частью. Я не придумал ничего умнее и направился прямо к нему. Но это оказалось не так уж просто. На подступах к храму нищие не только сидели гуще, но и, кажется, стали наглее. Парочки мне пришлось отвесить подзатыльники, высвобождать силу Джаду перед старцем с глазами, похожими на рентгеновский аппарат, почему-то не хотелось. «Приветствую тебя, почтенный!» произнес я, наконец, добравшись до старика. «Мир тебе, добрый человек!» Отозвался тот, опуская голову и соединяя на уровне груди кончики пальцев. «Ты пришел, чтобы подать бедному старику?» «И этот туда же!» «Впрочем, на обычного попрошайку не похож. Скорее, зачем-то разыгрывает какую-то странную сцену. То ли для толпы оборванцев вокруг, то ли для меня. У меня не осталось и одного Джу». Я обкачал головой и мне пору будет сесть у храма огнезащитника рядом с тобой, если я не отыщу человека по имени Дава. Мой друг сказал, что только он сможет мне помочь». «Вот как?» — усмехнулся старик. «И зачем же тебе понадобился Дава?» «Неужели угадал? Или нет?» «Старик сидел лишь чуть выше меня, и я без труда мог рассмотреть его, но не выражение лица» которое настолько заросло густой грязно-серой бородой, что скрылось за ней чуть ли не до самых глаз. «Мне нужно уйти из города», — ответил я. «Северные ворота в той стороне». Старик указал рукой куда-то за плечо каменному Агне. «Я буду молиться за тебя, и пусть боги хранят твой путь, добрый человек». Издевается. Я еле успокоил рвущегося наружу Виглофа. «Нет, скорее проверяет». Но как много мне придется рассказать. «Если бы я мог выйти из Мотусаэры через те ворота», — проворчал я, «я бы не стал искать помощи». «Ты — Дава». «Я могу назваться любым именем», — старик пожал плечами. «Все зависит от того, кто спрашивает». Торил из Санаров, мастер-ювелир, велел назвать Дави его имя. Я шагнул вперед. «И я снова спрашиваю. Ты — Дава?» «Мальчишка Торил слишком много болтает», — усмехнулся старик. «Если бы он был моим сыном, я бы как следует отлупил его». «Еще одна проверка». «Окей, никаких проблем». «Может, ты и знал Торила мальчишкой», — сказал я. «Но сейчас он немногим моложе тебя». «Это верно». Старик закивал и изобразил что-то вроде улыбки. «Торил Санар никогда не стал бы просить без повода» и никогда не стал бы просить задурного человека. «Подойди ближе. Наш разговор не для чужих ушей». С этими словами старик указал на место рядом с собой и коротко кивнул. Карабкаясь на каменные плиты, я краем глаза заметил, как несколько нищих, которые выглядели ощутимо крепче и здоровее других, прятали что-то в складках одежды. «Ножи? Я все больше убеждался, что не ошибся». Похоже, Торил отправил меня к какому-то местному криминальному боссу. Этот Дава — сомнительный друг, но лучшего помощника в побеге от владыки Алуру не найти. «Назови свое имя», — негромко произнес Дава. «Рик», — я устроился поудобнее и поправил капюшон, закрывая лицо. «Ты поможешь мне?» «Тебе нужно бежать из города», — Дава не спрашивал, скорее размышлял вслух. «И пусть Индра поразит меня, если ты не тот самый северянин, которого разыскивает клан Ледяного Копья». «Проклятие!» Дава без труда сопоставил очевидные факты. И что теперь мешает ему продать меня владыке Алуру вместо того, чтобы помогать? Торел сказал, что в четырех днях пути на север есть место, где клан не сможет меня отыскать. Я заговорил чуть тише. «И я хочу попасть туда». «Это возможно», — кивнул старик. Но всему есть своя цена, Рик. Какую заплатишь ты? Денег у меня нет, я пожал плечами. Все мое богатство это одежды и башмаки, которые никому не придутся в пору. Но ты молод и силен, ответил Дава, и сможешь унести их трое больше обычного мужчины. Этой ночью из Мотусаэры в убежище выйдет караван. Ты отправишься с ним, если пообещаешь работать наравне со всеми. Потаскать тяжести? И всего-то? — Обещаю. — Хорошо. Тогда ступай, Рик, и возвращайся, когда зайдет солнце. Дава коснулся моей руки. — И будь осторожен. Никому из караванщиков не стоит знать, кто ты такой. — Владыка. — Что? Да как он? — Когда-то давно я был могучим воином, но Владыка Алуру искалечил не только мое тело. Дава сдвинул вбок полу одежды, демонстрируя оставшиеся от ног обрубки. «Мой дух также сломлен. Я никогда больше не смогу призвать жаду, чтобы исцелять людей. Но я все еще слышу, как она течет в других. В тебе, Рик!» В темных глазах Давы на мгновение мелькнул синеватый отблеск. Лишь эхо той силы, которой он владел, когда был владыкой клана Ледяного Копья. До того, как чем-то вызвал гнев великого мастера. Я думал, те, кого изгоняют из клана, лишаются пряжек. Я указал на блеснувшую на поясе давы бронзу. И становятся безымянными. Разве безымянный не может взять ту пряжку, которую пожелает? Дава скрипуче рассмеялся. Высокородным и служителям нет дела до нищего старика. Я не знаю, чем ты разозлил великого мастера. Но ты мне нравишься, Рик. Пусть твой путь будет легким. «Иди за мной». Негромко произнес провожатый. «Здесь лестница. Не сверни шею». Я бы не отказался от фонарика, факела или хоть какого-нибудь источника света. Но тот, кого Дава отправил со мной, похоже, прошел бы здесь даже с завязанными глазами. Вздохнув, я последовал за ним, прощупывая каждую ступеньку носком ботинка перед тем, как наступить. Даже с моей черепашьей скоростью спуск занял не больше минуты, и уже скоро под ногами захлюпала вода. «Где мы?» Я замедлил шаг и втянул носом воздух. «Проклятие!» «Там что-то сдохло?» «Мы в канализации!» Я разглядел белозубую улыбку даже в темноте. «Добро пожаловать в Нижнюю Мотусаэру, друг мой!» Парня звали Мирукан. «Не знаю, откуда Дава его вытащил. Среди нищих на площади перед храмом Агни я не видел никого похожего». Мирукан не только сохранил полный комплект конечностей, но и выглядел куда здоровее и чище любого из попрошаек, хоть и не носил на поясе пряжки. Я так и не понял, сколько ему лет. Невысокий, худощавый и напрочь лишенный любой растительности на лице, Мирукан мог оказаться как ровесником Рашми, так и сорокалетним. Но я бы скорее поставил на первое. Для того, кто прожил достаточно долгую жизнь среди ютящихся в канализации безымянных, он казался слишком уж жизнерадостным. Но это ничуть не раздражало. Скорее наоборот. В первый раз за все свое пребывание в этом мире я встретил кого-то, кто не только не пытался меня прикончить, но и не задавал лишних вопросов. Зато сам болтал без умолку. Даже когда мы забрались в вонючую жижу канализации чуть ли не по пояс, если бы не необходимость все время смотреть под ноги, я бы мог узнать немало полезного о великих и не очень великих мастерах всех четырех кланов. Викретах кшатриях и даже самом императоре. Впрочем, манера речи Мирукана мешала мне ничуть не меньше, чем дерьмо вокруг. «Так говоришь, сам император тоже родом из кшатриев?» Я кое-как прервал бесконечный поток словоизлияний. «Из какого он клана?» «Император выш любого из великих мастеров», охотно отозвался Мирукан. «Его покойный отец был наделен джаду огня, а мать старшая дочь владыки Алуру. «Интересно, если родители из разных кланов...» Какую силу унаследует ребенок? Обе? Или есть какая-нибудь доминантная джаду, которая подавляет остальные? А какой стихии он владеет, уточнил я. Почем мне знать? Мерукан заливисто рассмеялся. Ну вот что я тебе скажу, Рик. Толстяк Раджиндра стал бы позором для любого из кланов. Я не ошибусь, если скажу, что даже без ноги Дава бегает быстрее его, а в бою император не одолеет и хромой обезьяну. Выходят не все к кшатрии посвящают всю жизнь тренировкам и превращаются в наделенные магической силой машины для убийства. Наверняка есть среди них и те, кто на всю жизнь застревает на начальных ступенях пути или выбирает удел целителя или ученого. Но правят этим миром, конечно же, войны, только чего ради им подчиняться какому-то толстому неумехе. «Ты не боишься говорить такое об императоре?» — поинтересовался я. «Его слуги вырвут твой язык, если услышат». «Разве спустится сюда тот, кто носит серебро или золото?» Мирукан демонстративно стукнул что-то проплывающее мимо него. Кажется, лошадиную или ослиную голову. «Раджендри, этому единоутробному брату десяти тысяч змей и скорпионов, нет дела ни до чего, кроме обжорства и юных прелестниц. Империей уже давно правят его советники. Четверо великих мастеров». «Логично. Сильная фигура на троне рано или поздно перейдет дорогу хотя бы одному клану. А толстый, женолюбивый лентяй устраивает всех. Но в таком случае мои дела еще хуже, чем я думал. Ведь я имел счастье надрать задницу наследнику одного из самых могущественных людей в империи. Но в одном мирукан уж точно прав. Ни горделивые обладатели серебряных пряжек, ни уж тем более к шатри в канализацию не полезут. Похоже, она уже давно стала обителью безымянных и не зря носила имя Нижней Мотусаэры. Мы спустились в сток неподалеку от храма Агни и какое-то время брели под открытым небом, но потом обе луны и звезды над головой погасли. Вокруг стало так темно, что я сразу потерял Мирукана из виду. «Эй!» — позвал я. «Ты здесь?» «Не шуми!» «Мы в безопасном месте, но не стоит кричать на весь город!» В десяти футах передо мной блеснули искры, и через мгновение огонь факела осветил улыбающееся лицо Мирукана и позеленевшие от времени и сырости каменные своды. «При желании я бы, наверное, мог бы подпрыгнуть и дотянуться до низкого потолка кончиками пальцев». «И где мы теперь? В каком-то туннеле?» «Хотел бы я видеть в темноте, подобно кошке», — вздохнул Мирукан. «Но здесь без света не пройти. Даже старейший из нас толком не знают, сколько здесь поворотов и ходов. Не отставай!» Я и не собирался. Это место и так казалось не слишком-то уютным, а после того, как я увидел на выступающей из воды куче мусора что-то подозрительно похожее на человеческий скелет, желание поскорее убраться отсюда увеличилось втрое. «Не пугайся, Рик!» — Мирукан поднял факел повыше, подсвечивая мне путь. «Здесь гадко и плохо пахнет, но в убежище немногим хуже, чем в домах бронзового круга Мотусаэры». «Круга?» «Ты будто бы упал с неба, Рик», — хихикнул Мирукан. «Золотой круг, сердце Мотусаэры. Там дозволено селиться только к шатриям, этим сыновьям плешивых шакалов. Его окружать серебряный». Прямо как вагоны в поезде. «Золотой круг наверняка что-то вроде Калифорнийского холма в Сан-Фране, только поменьше. Вряд ли в Мотусаэре наберется столько же высокородных, сколько в сан денежных мешков. А потом бронзовый круг? Верно!» Мирукан закивал. Уставился на меня и едва не пропустил поворот. «Там живут дасы!» «Разве ты не знал?» «Догадывался», — буркнул я. «А кем был ты, Мирукан?» «До того». «До того как?» «Я никогда не носил пряжки, Рик». Парень, похоже, ничуть не стеснялся своего происхождения. «Я родился свободным». «Безымянным?» «Можешь говорить так, если хочешь», — отозвался Мирукан. «Но лучше уж быть безымянным, чем трястись над дурацким куском металла на поясе». «Викреты свою жизнь только и делают, что кланяются к шатриям, но все равно смотрят на таких, как ты, как на ослиное дерьмо». «Таких, как я?» «Ах, да, бронзовая пряжка». «Прости, я чуть ускорился и поймал Мирукана за плечо». «Я не хотел тебя обидеть». «Забудь, Рик!» — рассмеялся тот. «Мы уже почти пришли. Погляди». В неровном свете факелов я без труда разглядел намалёванную на темной стене тоннеля белой краской стрелку. — Убежище уже близко, — пояснил Мирукан. — Тебе там понравится. Старуха Эша уже напекла. — Кто ты? Назовись! — громкий мужской голос прокатился по сводам и отозвался эхом где-то далеко за спиной. И тут же нам навстречу из темноты метнулись острия копии.